Глава 10. Перед Алиной стояли двое. Высокий худощавый парень и та самая родственница, визита которой она боялась последние пару лет. Алина видела ее всего два раза в жизни, когда та только родилась и когда ей было лет пять. Но от той милой девочки с ясными глазами и пшеничными волосами не осталось ни следа. Теперь на нее лукаво смотрели глаза, щедро подведенные черным карандашом, Ее волосы отныне были угольно-черными, на губах матовая помада цвета спелой вишни, а весь этот готический образ дополнял черный плащ в пол и тяжелые солдатские ботинки. Алина ни за что бы не узнала сестру, если б даже, несмотря на боевой раскрас, она так сильно не походила на их отца. — Здравствуй, Поля! — едва слышно обронила Алина. — Хай! — небрежно бросила девушка и кивнула в квартиру. «Зайти можно?» Алина нехотя отошла с порога и пропустила парочку внутрь. Они осмотрелись в коридоре, затем сняли обувь и бесцеремонно двинулись в сторону кухни. По пути открыли дверь в ванную, потом без разрешения вошли в спальню Алины. «О, здесь Нормуль, кстати!» Полина надула пузырь из розовой жвачки и внезапно выдала. «Чур, мы занимаем эту комнату!» Алина, опешив от такой наглости, на несколько секунд утратила дар речи. Ей казалось, что это либо кошмарный сон, либо какая-то шутка. «Ну, нельзя же взять и так просто вломиться в ее тихую жизнь, верно?» «Да, она прекрасно знала, что наступит тот день, когда ей придется делить эту квартиру с сестрой. Но не таким же способом. Неужели она со своим парнем вот так просто возьмет и заселится к ним с девочками?» А тем временем Полина уже вошла в комнату Сони и Таси. Девочки были настолько увлечены игрой в куклы, что даже не сразу заметили свою тетю. А потом Тася испуганно округлив глаза, взяла Соню за руку, и девочки робко отошли в угол комнаты. «Слышь, Сань!» — Полина толкнула локтем друга и посмеялась. «А это, получается, мои племяшки!» Чавкая жвачкой, она подошла к девочкам, присела на корточки и щелкнула каждую по носу. «Ну, привет, малявки!» Подмигнула Поля и с удивлением рассмотрела их лица. «Фига, вы одинаковые, а?» Обернулась она на друга. «Сань, смотри, какие они прикольные! Вообще же не отличить!» За спиной Алины раздался идиотский мужской гогот, а в этот момент в ее груди разгорался настоящий пожарище и поднимался к лицу. От злости щеки обожгло жаром, губы сжались в тонкую линию. Девочки не любят нежданных гостей. Грубо отрезала Алина и, подойдя к дочерям, взяла их за руки. «Выйдите из их комнаты, им пора укладываться спать». «Ну, как бы мы тут не совсем гости?» Вставая на ноги, поправила ее Полина. «Если ты еще не в курсе, то я переезжаю в Москву. Буду тут работать и жить в этой квартире, пока мы ее не продадим». «Не поняла». Быстро заморгала Алина. «Ты хочешь продать эту квартиру?» «Ну да», – пожала плечами сестра. «Мне нужны деньги на отдельное жилье, и без разницы, как я их получу. Ты у меня выкупишь мою долю. Я продам эту долю кому-нибудь левому, или мы продадим квартиру и поделим деньги поровну. Выбирай, только не затягивай, ладно?» Поля и ее дружок вышли из комнаты, но перед тем, как пойти одеваться, все же заглянули в кухню. — Микроволновка, чайник, плита — все есть, короче, — послышалось в кухне. — Своё можно ничего не вести. Попользуемся пока этим. — Ну всё, это уже переходит все границы. Алина уткнула руки в бока и злобно прищурилась. — Почему ты ведёшь себя здесь, как... Она замолчала, не зная, какое подобрать слово. — Как... как у себя дома ты хотела сказать? Иронично улыбнулась Полина и скрестила на груди руки. «А я и так у себя дома. Документ показать?» «Я и не спорю, что половина этой квартиры принадлежит тебе. Но можно же было заранее предупредить о желании продать ее, и тем более о том, что ты хочешь здесь пожить какое-то время. Да еще и не одна!» — кивнула она на парня. «В этой квартире живут два маленьких ребенка, и... и что дальше?» — возмутилась Полина. «Если у тебя есть дети, то ты имеешь право здесь жить, а я нет. Тебя и так не трогали много лет». А сейчас пришло время делиться. Мне надоело гнить в тухлом поселке за 30 километров от Москвы. Я хочу жить в городе, хочу здесь работать. Не буду же я снимать квартиру, когда у меня есть половина этой, верно? Так что с завтрашнего дня тебе придется терпеть наше соседство. А сколько оно продлится, зависит только от тебя. Чем быстрее найдешь покупателя, который предложит хорошие деньги, тем быстрее от нас и отделаешься. После ухода незваных гостей Алина не находила себе места. В ее голове не укладывалось, как она сможет ужиться в одной квартире с этой хабалкой и ее странным типом. «А дальше-то что? Что будет, когда мы продадим квартиру?» – переживала она. Девочки тоже обрушивали на нее кучу вопросов. «Мам, а это тетя ведьма, да? А зачем она приходила? Она что, будет с нами жить? А в какой комнате будешь жить ты?» «Я не хочу с ней жить!» — топнула ногой Тася. «И я не хочу!» — подхватила Соня. «Ты же ее плагонишь, да?» Но пока что Алина ничего не могла им пообещать. А когда девочки улеглись спать, Алина закрылась на кухне и набрала отцу. «Пап!» — злобно бросила она в трубку. «Я, конечно, понимаю, что она тоже твоя дочь и имеет полное право на часть этой квартиры, но разве нельзя было все сделать как-то по-человечески?» «Дать нам время на то, чтобы спокойно продать квартиру и найти новое жилье. У меня же тут рядом и садик, и работа. Я же не только от себя завишу, понимаешь?» «Ты о чем, Алин?» — сонным голосом произнес отец. «Ты виделась с Полей? А ты разве не в курсе, что она с завтрашнего дня будет жить в соседней комнате вместе со своим парнем?» Послышался долгий выдох, а спустя несколько секунд отец заговорил виноватым тоном. «Алин, ну, хочет она в эту Москву, ну, что я поделаю?» «Полька всю плешь мне проела с этой продажей. Я просил ее подождать, сказал, что сам с тобой поговорю. А она, видимо, не выдержала. Ну, в конце-то концов, пусть поживет у тебя до продажи. Может, с девочками даже понянчится. Сестра же». «Сестра?» — с возмущением выдохнула Алина. «Которую я видела два раза в жизни». А сегодня она заявилась без звонка, напугала девочек и разговаривала со мной как с какой-то вещью. — Алина, успокойся! — прикрикнул отец. — Польке скоро двадцать, и она тоже хочет самостоятельности. Я и так тянул, как мог, но больше тянуть некуда. Вы для меня обе родные, и разорваться между вами я тоже не могу. В конце концов, квартира находится в очень хорошем районе Москвы, и она стоит приличных денег. «Если ее продать и чуть-чуть сверху добавить, то вы вполне сможете купить себе по однокомнатной квартире. Не в центре, правда, но у каждой из вас будет своя крыша над головой. Мы же так и договаривались изначально, разве не помнишь?» В том-то и дело, что Алина это прекрасно помнила и не могла поспорить с отцом. «У него две дочки, и он должен угодить каждой. Вот и все» перед глазами уже мелькнуло, как она с девочками живет в маленькой квартирке где-то на окраине Москвы, как переводит девочек в другой сад. Заявление на увольнение уже написано. Значит, новую работу будет искать поближе к новому дому. Или... И в ее голову влетела совсем другая идея.